Глава девятая. Игровая зона Мидгорт. Город мирный. Офигеть! Пробормотала Евдокия. На минуту она даже забыла, зачем они здесь. Такая красота! Фьорд, синий-синий, склоны белые-белые, от восходящего солнца просто горят. — Да уж, — пробормотал Санек, — зима совсем не кстати. Каждый след на виду, не говоря уже о том, что экипировка у них совсем на другую погоду. — Мороз вроде небольшой, вода не замерзла, — с надеждой произнес Федорович. — Тут течение, — сказал Санек, — но вроде и впрямь небольшой. — По-любому сейчас согреемся. Туда глянь, примерно в полукилометре от них и метров на двести выше, лавируя между деревьями, спускались десятка три лыжников, двадцать девять, если быть точными. Уверенно так спускались прямо за глядение, в пору залюбоваться, если не думать о том, что это воины, и направляются они как раз к ним, а убегать, прятаться бессмысленно, по сугробам от местных лыжников даже не смешно. А с другой стороны посмотреть, двадцать девять комплектов зимней одежды, философский зряк Федорич. Санек не знал, что там делало с ним ночью Даха, но майор взбодрился и был готов к подвигам. К сожалению, против местных рубак Федорич не очень. Фактически только Санек владел оружием на приличном уровне. Даже Даха со всеми ее фестивальными разрядами. тянуло максимум на среднестатистического дрэнга. драться на таких условиях как-то не хотелось. значит придется импровизировать и договариваться. Санек напялил на себя глазлоки. вот сейчас у проверим, как он влияет на харизму. кто такие, откуда? лидер местных бойцов, разжевородый, рослый, с серебряной цепью на шее и в неплохой кальчушке выглядывающий из полурастегнутого полушубка. Серьезный товарищ. Впрочем, Санек и его спутники тоже выглядели солидно. Броня самая лучшая, на саньке золотая цепка и золотые же браслеты, напяленные на предплечье так, чтобы сразу бросались в глаза и показывали, перед ними не рядовой боец, а вождь, да и шлем этот нехилый. Сам кто надменно через губу процедил Санек? Назовись человек! Рыжебородый нахмурился. Троица выглядела странно. Одеты не по-зимнему, вооружены. Не у всякого Хольда такое есть. А главное, вообще конунгом смотрится. И ведет себя соответственно. А что трое, не факт, что в соседней рощице не прячется еще сотня. Птицы, правда, спокойны, но мало ли. «Ять Йорвальд, сын Йорди», — уступил наглости чужаков Рыжебородой. Хольд Конунга Эйлива здравого, повелителя Фреда Фьорда. Рад слышать, кивнул головой облаченный в глаз локи санёк, хотя наличие неподалеку целого Конунга его вовсе не радовало. С Конунгами силовыми методами вопросы не порешаешь. Мое имя Сандер Берксон по прозвищу Месть Ярл. Был Ярлом, пока не погиб. Глаза у сына Йорди распахнулись от удивления, но Он быстро взял себя в руки. — Ты не похож на мертвеца. Они обычно не разговаривают. — Надо же, с чувством юмора, мужик. — Даже не потеют, — отозвался Санек. — А там, откуда я пришел, знаешь ли, жарковато. — И откуда ты пришел? Повелся на подначку Тьорвальд. — Ну, Спельхейм, земля огня, — бросил Санек как можно небрежнее. — Не бывал? Тьорвальд энергично замотал головой. Остальные местные слушали разину фрты, верили, похоже. Вот что значит внушающее уважение одежка и фантазия под стать ей. Тот, кто сказал, чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверит, определенно был не дурак. Повезло, уронил Санек, там нас не жалуют. Мертвецов, ляпнул один из бойцов. Людей, снисходительно произнес Санек. Твой старший сказал только, что мертвецы не разговаривают, хотя встречало и таких, что болтают не хуже девок на зимних посиделках. Но довольна, мы замерзли и проголодались, так что я не прочу узнать, каково гостеприимство господина Фредофьёра и велел кому-нибудь дать нам лыжи, а то в Муспельхейме их почему-то нет. И расхохотался, вон как удачно пошутил, и кой кто из местных его поддерживал, включая Тюрвальда. который тут же велел троим подчиненным передать лыжи гостям. — Ну ты крут, Сашка! — вполголоса проговорил Федорович, цепляя к ногам местную замену снегоходов. — То ли еще будет, — посолил Санек. Он чувствовал, что поймал кураж. — Да, а ты на лыжах как? — На этих? — девушка округлила глаза. — Да я даже не знаю, как их цеплять. — Федорович, помоги ей. Мне не по рангу. И, обернувшись к Тьорвальду, обронил небрежно. Моя спутница видит лыжи впервые, но я думаю, она справится. Это не сложнее, чем управлять крылатым. — Крылатым чем? — не понял сын Йорди. — Да уж не бараном. Видно, давно к вам никто оттуда не заглядывал. Смеясь, ткнул пальцем в небо Санек. — Честно сказать, я вообще о таком не слыхал, — признался Тьорвальд. — Вы что, прямо из Асгарда? — Ну ты даешь. Я же сказал, мы пришли из Муспельхейма. «А, нет, друг мой, ты узнаешь нашу историю, и она тебе понравится. Если мне понравится ваше пиво, показывай дорогу и не слишком торопись. Не забудь, прекрасная Домхильд впервые увидела лыжи. Ей надо привыкнуть». «Надо же, как с именем угадали», — подумал Санек. «Домхильд — судьба битвы, самую масть для Валькирии». Гард, то бишь крепость местного конунга, незатейливо называлась «Фридгард», то есть «Мирная», и выглядела воплощением поговорки «Хочешь мира, готовься к войне». Войны у ворот, на вышке, несколько слоняются за стенами и с интересом поглядывают на трех чужаков, окруженных почетным караулом. У ворот Тьорвальд переговорил со стражей, после чего то ли гости, то ли пленники торжественно вступили на территорию гарда и проследовали к самому большому из длинных домов. Резиденция Конунга существенно отличалась от обиталища покойного ярла Храгнира. Убранство – пространство, способное вместить сотни трисобутыльников, точнее сокувшинников, поскольку бутылками здесь не пользовались. Идалище в дальнем конце выполнено не в пример качественнее и выглядит суровее. А вот и сам Конунг. Да, староват, борода седая, голова украшена порядочной лысиной. Санёк остановился, выдержал паузу. Есть, подействовал шлем то. Конунг оторвал задницу от стула, глянул хмуро и вопросил: Кого ты привёл ко мне, Йордисон? Мое имя Сандерсенберга. Я прошу твоего гостеприимства. Эйлиф Конунг произнес Санек тоном, который вряд ли можно было счесть просительным. «Я не слыхал о тебе», — буркнул Конунг. «Ты пришел не со стороны восхода, иначе был бы уже мертв». «Но откуда ты?» Прищурившись, он изучал Санька, пытаясь определить, насколько тот крут, и взгляд Конунга неизменно упирался в золотой шлем. Глаз Локи притягивал его внимание к... как глубокое декольте озабоченного подростка. — Я расскажу тебе, — элиф Конунг пообещал Санек, — но прежде хотелось бы смочить горло. В нем до сих пор першит от горячего пепла Муспельхейма. Опять сработало. Конунг впечатлился и махнул, чтобы гостям поднесли пиво. Подогретое пиво на вкус Санька так себе, но теперь, приняв угощение, они считались официальными гостями Конунга. И вопросы их безопасности, согласно традиции, тоже становились заботой Конунга. Рано, конечно, радоваться, но если так пойдет дальше, то три критических дня в игровой зоне пройдут куда проще, чем ожидалось. Промочив горло, Санёк представил своих спутников Сикфаста сына Хринга и Домхиль твоительницу. Намекать еще раз, что она Валькирия, не стал, а вдруг настоящая Валькирия обидится. Пусть местные сами делают выводы. «Откуда ты пришел?» — повторил вопрос Конунг. «Это был долгий путь», — уклонился Санек. «Он закончился на склоне горы, где мы и встретили твоего славного Хевдинга. И я рад, что боги привели меня именно сюда». «Но ты пришел не со стороны восхода», — допытывался Эйлейф. Санек покачал головой. «И не со стороны полдня?» «Нет, это важно». Да, служители чужого Бога Христа навели порчу на моих соседей. Теперь там свирепствует болезнь, и мудрые люди сказали мне, что всякого, кто придет оттуда, следует убить, а тело сжечь, ничего с него не взяв. И впрямь мудрые люди, подумал Санек, правила санитарии знают. Потом прикинул, что нашли их как раз к востоку отсюда, и мысленно поблагодарил богиню удачи. не будь на нем великолепного шлема, и не сумея он удивить Тьорвальда, их бы там и прикончили, согласно правилам эпидемиологии. «Я ничего не знаю ни о порче, ни о болезни», — сказал он, — «но я знаю, что устал и проголодался». И конунг внял. Их весьма вежливо провели в одной из прилегающих к главному залу комнатушек, где организовали теплую воду для мытья, быстренько накрыли стол с холодными закусками — и предоставили самим себе. «Ну, как вам?» — начал Санек, когда последний из слуг убрался из помещения, но Федорович поднес палец к губам. «Разумная предосторожность!» «Поедим!» — громко произнес Санек на местном наречии. «И отдохнем!» «Уверен, что Элев устроит для нас роскошный пир, ведь он наверняка догадался, откуда мы пришли. Сегодня он угостит нас». а три года спустя, может, и мы его угостим. — Он выглядит настоящим героем, — поддержал Санька Федорович. — Такому самое место за столом асов. — Добрый воин и щедрый хозяин. Санек впился зубами в копченую грудинку. — Хотя пиво у него не самое лучшее. Надеюсь, вечером на Перу будет получше, да и яство тоже, — проговорил он немного невнятно, но достаточно громко. Грудинка была неплоха, но они перед переходом плотно позавтракали, да и устать особо не успели. Однако полежать придется... поддержать легенду, так сказать. — Зря ты надеешься найти здесь пищу, которой привык. Федорович тоже на еду особенно не налегал. — Когда я бывал здесь раньше, то ходил по лебединой дороге, — сказал Санек, откладывая грудинку и окуная в пиво лепешку, твердостью не уступавшую скамье, на которой сидел. а в веке какую только дрянь не приходится жрать. — Я хочу на воздух, — вмешалась в разговор Евдокия. — Сик, проводи меня. Я с вами. Самек поднялся, оставив в покое бронированный скандинавский пряник и нахлобучил великолепный шлем. — В Мидгороде мне привычнее, чем вам. Вдруг вы нечаянно угробите кого-нибудь из людей нашего славного конунга? И резко отбросил плечом дверную завесу, а заодно и стоявшего за ней товарища. — Я... мне... — закликотал тот уже с пола. — Посмотреть, мало ли чего надо. Санек перешагнул через него, всем своим видом демонстрируя нежелание говорить с нижестоящим, и направился к одному из боковых выходов. Никто их не остановил, равно как и не препятствовал отправлению естественных надобностей в предназначенной для этого части двора. — Ты по-русски при них болтай не особо, — предупредил Санек. Здесь полно таких, кто понимает. Я в курсе. А круто ты придумал. Я уж решил, что нам конец. Думаешь, не справились бы?» Усмехнулась Евдокия. «Я видел их в деле», — сказал Федорович. Головой он не вертел, но Санек мог бы поклясться, держит все под контролем. Народу во дворе было немало. Впрочем, к ним не совались. Побаивались, похоже. До сих пор ты вела себя правильно. Будь такой и впредь, посоветовал девушке Санёк. Да я слова не сказала, возмутилась Евдокия. Вот именно. Ты у нас в роли Валькирии, как бы. А твои боевые навыки здесь тянут в лучшем случае на свежий спеченного Дренга. Знаешь, кто такой Дренг? Знаю, буркнула Валькирия. Молодец, похвалил Санёк. Не ты, мастер адаптации, вложил основы в твою белокурую головку. Но этого мало. так что чем больше ты будешь молчать, тем лучше. Неудобные вопросы можешь вообще игнорировать. Ты и женщина. Вряд ли твое молчание сочтут оскорблением. Вообще, учтите, врать здесь нежелательно. Уличат, беда будет. Уйти-то мы, может, и уйдем, но статуса ты не получишь. — А ты сам зачем врал, что мы пришли из страны великанов? — возразила Даха. — Если догадаются... — Если, — перебил ее Санек... У них здесь санитарный кордон. И Тьорвальд с корешами к нам торопились не поздороваться. Я с людьми на территории поговорил. Здесь уже две тройки вынесли. Сразу. Хотя обе с проводниками шли, денег не пожалели. Причем одного из проводников насмерть. Не было возможности штатный эвакуатор задействовать. Солнышко, знаешь ли, не всегда светит. Так что слушай меня. Веди себя скромно, и будет тебе счастье. Так, Никита? Без вариантов, подтвердил майор. ты у нас самый опытный и самый крутой, так что командуй. Тогда отдыхать, — решил Санек. — Вот, — поднял палец Федорович, есть и спать солдат должен при первой же возможности. Моя школа! Конунг не поскупился. Место всех видов, разнообразная рыбка, каши, овощи, сладости, пиво куда лучшего качества. Взамен словословие — и увлекательные истории от Санька. В местном фольклоре он ориентировался неплохо. Чай не одну неделю вместе с викингами странствовал. Да и в миру почитал немного. Правда, традиционные истории особым успехом не пользовались. Их и без того знали. А вот когда важный гость начал рассказ о том, как в составе Хирда Храгнира-Хитреца странствовал по земле динозавров, народ всерьез заинтересовался. Понятно, что никаких конкретных имен Санек не называл, а саму территорию именовал окрестностями Муспельхейма, но двадцатиметровые зверюги и птички с десятиметровым размахом крыльев впечатлили. Надо отметить, что в правдивости истории никто не усомнился. Толи потому, что рассказ изобиловал деталями, толи из уважения к рассказчику, толи из-за способности большинства местных интуитивно отличать вранье от правды. что не мешало им прихвостнуть само собой. Конунгу тоже понравилось, но еще больше ему нравился золотой шлем. Просто глаз с него не сводил. Санек очень сожалел, что здесь не компьютерная игрушка и нельзя спрятать замечательный головной убор в инвентарь. Но в целом вечер прошел неплохо. Пиру дался на славу, а самое главное прошли первые сутки их пребывания. В тьюториале. На ночь их разместили в разных комнатах и довольно далеко друг от друга. Санька это насторожило, и он не поленился принять меры. Не зря, где-то в середине ночи, к нему наведался гость. Без шумного проникновения не получилось, потому что у входа, в кажущемся беспорядке, валялись разные предметы. Незваный посетитель споткнулся, шумнул и... И замер. Санёк проснулся, но виду не подал. После небольшой паузы снова задышал ровно. Посетитель успокоился, вошёл и принялся осторожно перебирать санковое имущество. Искал что-то и не находил. Немудрено, самое ценное Санёк не стал складывать в ларь, а убрал под набитый шерстью тюфняк. Меч однако поместил по правую руку. Чехлы с ножнами оставил на предплечьях, а драгоценный шлем завернул в одеяло. Ночной гость довольно быстро обследовал комнату и подобрался ближе. Санек слышал его дыхание и местоположение тоже неплохо контролировал. Кроме того, сам он мог кое-что разглядеть даже в полной темноте, в частности силуэт гостя, когда тот оказался совсем рядом. Санек догадывался, что тот ищет. но догадки догадками а уточнить не мешало, так что пришлось даже всхрапнуть, чтобы нехороший человек не особо тревожился. А тот совсем обнаглел, буквально ощупывал Санька и через некоторое время обнаружил завернутый в одеяло шлем и попытался забрать. Вот гад! Пора просыпаться. Взмах ножом и неудавшийся вор с воплем отдернул руку. Санёк же с грозным рыком ухватил вора за вторую руку и взял на болевой, заодно лишив возможности пустить в ход оружие. Вор завопил ещё громче, сустав хрустнул, сбросив вора с постели, Санёк схватил меч и тут в комнатушке резко посветлело. Внутрь ворвались двое бойцов в полном вооружении и с обнаженными мечами. Санёк приготовился к бою, желая, что снял на ночь кальчугу, но драться не пришлось. Бойцы спрятали мечи и выволокли воришку из комнаты. Первым желанием было кинуться следом, но он вспомнил, что на нем явный дефицит одежды и вооружения. Пришлось задержаться, чтобы привести себя в подобающий вид. В большом зале было светло и людно. Простнулись не все, но многие. Факелы горели, народ пытался понять, что происходит. Некоторые даже похватали оружие со стояк. Конунк тоже был здесь, и что характерно, выглядел так, будто и не ложился. Также присутствовали и двое, которые выволокли Варишку. Варишка тоже был здесь, но、ну, как был, в виде трупа. Приношу свои извинения, Сандер Ярл, провозгласил Конунк раньше, чем Санёк открыл рот. Паганый Трель нарушил твой сон и понёс наказание. Жаль, успел зарезаться. Следовало бы шкур с него живьем содрать за то, что нарушил покой моего гостя. Ага, зарезался. Санек взглянул на остывающее тело незадачливого вора. Одна рука порезана до кости поперек запястья, другая вообще вывихнута. Волшебство не иначе. Но качать права не стоило. Эвакуация исключена, врагов вокруг несколько десятков. Я принимаю твои извинения, Эйлиф Конунг. Хочешь ли ты получить веригельт за твоего человека? Он перестал быть моим человеком, когда захотел тебя обокрасть. С Пафосом заявил Элиф. К тому же он сам себя убил, так что ты ничего не должен. А вот я должен. Ты мой гость, и беречь твой покой мой долг. Надеюсь, ты не откажешься от небольшого дара, который поможет забыть об этом трэле. Нет нужды, отказался Санек, чуя подвох. А умный перец этот Конунг, вполне способен на многоходовку. Я настаиваю, заявил Эйлиф. Ты взгляни сначала на мой дар. По его знаку вперед вытолкнули девушку, не сказать, что красотку, но очень даже симпатичную, особенно по местным меркам. Я взял эту Тир в летнем вики, сообщил Эйлиф. Она привлекательна, умна и многое умеет с мужчинами. Мне предлагали за нее три марки серебром, и я щел эту цену недостаточной. Ну да, не получилось у Варяшки, попробуем подложить. Думай, Санек, думай. О, вариант. Благодарю тебя, Конунг, за щедрый дар, но я вынужден отказаться. Церемонно произнес Санек. Мой гейс не разрешает мне возле деть женщиной. А предназначение не позволяет обременять себя слугами, неспособными сражаться. Давай забудем то, что было, и проведем остаток ночи так, как предполагает имя твоего гarda. Ага, посмурнее, лконунг. Не надолго. Желание гостя закон для хозяина. Этой ночью тебя больше никто не потревожит. Я поставлю охрану у твоих покояв. Покойе, смешно, чулан три на четыре, но клятва, это серьезно, не потревожит этой ночью. О, Федорич с дахой и получаться не прошло. Все хорошо, успокоил спутников Санек, спать идите. А что, начал Федорич, завтра? отрезал Санек. Федорич понятливо кивнул, и его подруга тоже прикусила язычок. А ничего, они так повеселились, судя по ее личику. Может, зря он отказался от подарка? Санек хмыкнул и отправился спать. Будем считать, что первый раунд он выиграл. Но впереди еще два.